Глава 48. Пройдя через мощёный двор, где посредине на газоне стояла безносая статуя и росло несколько туй, он толкнул знакомую дверь, поднялся по лестнице, отзывавшей капустой и кошками, и позвонил. Ему открыл молодой немец, один из жильцов, и предупредив, что Бубнов болен, постучал на ходу к нему в дверь. Голос Бубнова Хрипло и уныло завопил. «Херайн!» Сноска. «Херайн! Войдите!» Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке. Лицо у него было опухшее небритое с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозили стакан чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо финансовому ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда, по-видимому, у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища и находили развалины. Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, словно Мартын был ответственен за статью этого критика. «Травят меня!» — злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книге подсказана побочными причинами — завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, мартин дивился, что человек может так болеть чужим мнением, его подмывало сказать Бубнову, что его рассказ о Заорландии — неудачный, фальшивый, никуда не годный рассказ. Когда же Бубнов без всякой связи с предыдущим вдруг заговорил о сердечной своей беде, Мартын проклял дурное любопытство, заставившее его сюда прийти. — Имени ее не назову, не спрашивай, — говорил Бубнов, переходящий на «ты» с актерской легкостью. — Но помни, из-за нее еще не один погибнет, а как я любил ее, как я был счастлив. Огромное чувство, когда, знаешь, гремят ангелы, но она испугалась моих горних высот. Мартин посидел еще немного, почувствовал наплыв невозможной тоски и молча поднялся. Бубнов, всхлипывая, проводил его до двери. Через несколько дней, уже в Латвии, Мартын нашел в русской газете новую бубновскую новеллу, на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другой вытирает слезы. Зайдя в бумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу Дарвина, решив там прождать до последнего возможного срока и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось, белесое, невеселое. Глуше, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка. Кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой грустной рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец, и, докатив колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку. Та боязливо оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. «Что это в самом деле?» — подумал мартин «Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нет. Тогда он выбрал в холле удобное кожаное кресло и, отвинтив колпачок с пера, принялся писать матери. Пространство на открытке было ограниченное. Почерк у него был крупный, так что вместилось немного. «Все благополучно», — писал он, сильно нажимая на перо. «Остановился на старом месте. Адресуй туда же. Надеюсь, дядин флюс лучше. Дарвина я еще не видал. Зелановы передают привет. Напишу опять не раньше недели, так как ровно не о чем. Мэнни кисэс». Сноска. «Many kisses», «целую» много раз. Все это он перечел дважды и почему-то сжалось сердце и прошел по спине холод. «Ну, пожалуйста, без глупостей», — сказал себе мартин и опять сильно нажимая написал майорше с просьбой сохранять для него письма. Опустив открытки, он вернулся, откинулся в кресле и стал ждать, поглядывая на стены часы. Прошло четверть часа, двадцать минут. 25. По лестнице поднялись две мулатки с необыкновенно худыми ногами. Вдруг он услышал за спиной мощное дыхание, которое тотчас узнал. Он вскочил, и Дарвин огрел его по плечу, издавая гортанные восклицания. «Негодяй, негодяй!» — радостно забормотал Мартын. «Я тебя ищу с утра!»